Семенов, Писчик, Борис Борисович, помещик. Шарлотта Ивановна, гувернантка. Епиходов, Семен Пантелеевич, конторчик Дуняша, горничная. Пирс, лакей, старик, 87 лет. Яша, молодой лакей. Прохожий, начальник станции. Почтовый, чиновник. Гости, прислуга. Действие происходит в имени Любови Андреевны Раневской. Действие первое. Комната, которая до сих пор называется детской Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет. Скоро взойдет солнце. Уже май. Цветут вишневые деревья. Но в саду холодно. Утренник. Окна в комнате закрыты. ходят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке. Лопахин. Пошел поезд, слава богу. Который час? Дуняша. Скоро два. Тушит свечу. Уже светлом. Насколько же опоздал поезд? Часа надо по крайней мере. Я-то хорош, какого дурака свалял. Дорож, да приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал. И сидя уснул.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 Надыкается на стул, который падает Вот, как бы торжествует. Вот видите, извините за выражение Какое обстоятельство, между прочим Это просто даже замечательно Уходит Дуняша А мне Ервал Алексеевич Прездации пеходов предложение сделал А Не знаю уж как Человек он смирный А только иной раз, как начнет говорить Ничего не поймешь И хорошо, и чувствительно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 В Москву и так бы все ходило по святым местам. Ходило бы и ходило. Благолепие. Птицы поют в саду. Который теперь час. Должно третье. Тебе пора спать, душечка. Входя в комнату Канем. Благолепие. Входит Яша с пледом. Дорожной сумочкой. Яша идет через сцену деликатно. Тут можно пройтись, Дуняша И не узнаешь вас, Яша? Какой вы стали с границей? М -м а вы кто? Когда вы уезжали отсюда, я была этакой, показывает от пола Дуняша, Федора Казаедова, дочь, вы не помните? м м, -м, -м Оглядывается и обнимает ее Она вскрикивает и роняет блюдечко Я Яш быстро уходит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 Дождался Теперь хоть и помереть Плачет от радости Входят Любовь Андреевна Гаев, Лопакин и Семенов Пищик Семенов Пищик В поддевке из тонкого сукна И шароварах. Гаев, хотя руками и туловищем Делает движение, как будто играет на миллиарде Любовь Андреевна Как это? Дай-ка вспомнить С желтого в угол Дуплет в середину Гаев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 И воспитывая вдаст идеалы добра и общественного самосознания. Пауза Лопахин. Да, Любовь Андреевна, ты все такой же, Леня Гаев, немного сконфуженный. От шара направо в угол, орежу в среднюю. Лопахин, поглядев на часы. Ну, мне пора, Яша, подает любовь Андреевне лекарство.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 Лопахин. Через три недели увидимся. Целует Любовь Андреевне руку. Пока прощайте. Парам, Гайву. До свиданциям, целуется с До свиданциям. Подают руки варе, потом Ферсу и Яше. Не хочется уезжать Любовь Андреевне. Ежели надумаете насчет дачи и решите, тогда дайте знать. Я взаймы тысяч пятьдесят достану.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 Достойнейший И моя Дашенька тоже говорит, что разные слова говорит Хропит, но тотчас же просыпается А все-таки, многоуважаемый, одолжите мне взаймы 240 рублей Завтра по закладной процент платить Варя испугана Нету, нету, Любовь Андреевна У меня в самом деле нет ничего Пищик Найдутся Не теряю никогда надежды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 Смеется от радости «Ха -ха, это она Гаев, где? Варя, господь с мамой, мамочка Любовь Андреевна Никого нет Мне показалось Направо, на повороте к беседке Белое деревце склонилась Похоже на женщину Входит Трофимов В поношенном студенческом удире В очках Какой изумительный сад Белые массы цветов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 Дам ему, держи карман Что же делать? Дай Ему нужно, он отдаст Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и уходит. Остается Гаев, Варя и Яша Гаев Сестра не отвыкла еще сорить с деньгами Яша Отойди, любезный, от тебя квит пахнет Яша с усмешкой А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как были Кого? Варя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 Обнимает дядю. Я теперь покойна. Я покойна. Я счастлива. Входит Ферз. Ферз укоризненно. Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь. Когда же спать? Сейчас, сейчас. Ты уходи, Ферз. Я уж так и быть сам разденусь. Ну, детки, бай-бай. Подробности завтра, а теперь идите спать. Целуют Аню и Валю.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 Ужасно поют эти люди. Фуй, как шакалы, Дуняша Яши. Все-таки, какое счастье побывать за границей! Да, конечно. Не могу с вами не согласиться, зевает, потом закуривает сигару. пеходов Понятное дело, за границей все давно уже в полной комплекции. Само собой.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 Бр! идет. Эти умники все-таки глупые, не с кем мне поговорить. Все одна, одна, никого у меня нет, и, и кто я, зачем я, неизвестно. Уходит не спеша. Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю.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 И стало удобно садиться Съездили в город и позавтракали И шел-то в середину Я бы сначала пойти в дом Сыграть саду саду партию Успеешь, Лопахин Только одно слово Умоляюще Дайте же мне ответ Гаев зевая а, Кого? Любовь Андреевна Глядит в свое портмоне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 Уходит. Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично. Любовь Андреевна. А вы откуда слышали? А в городе, говорят. Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно. Сколько она пришлет? Тысяч 200? Любовь Андреевна. Ну...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 Но где-нибудь очень далеко Гаев А может быть птица какая-нибудь Вроде цапли Трофимов Или филин Любовь Андреевна здрагивает. Неприятно почему-то Пауза Фирс Перед несчастьем тоже было И сова кричала И самовар гудел бесперечь Гаев Перед каким несчастьем Перед волей Пауза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 Можете, идите по этой дороге, прохожий Чувствительно вам благодарен, Кашлянов <къем> Погода превосходная, декламирует Брат мой, страдающий брат Выйдь на Волгу, чистон, Варя Мадемуазель, позвольте голодному россиянину кобей 30 Варя испугалась, вкрикивает Лопахин сердито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 аня занавес действие третьем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 С почтовым чиновником В четвертой варе, с начальником станции И так далее Варе тихо плачет и танцуя утирает слезы В последней паре Дуняша идут по гостиной В пище кричит «Конт он балансей, ле кавальгер А жено и ренерсей Во дам» Променад с парами Большой круг, баланс Кавалеры на колени И благодарите дам с французского Раз, два, три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 «А вы читали Ницше?» «Ну, мне говорила, а я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай» «Послезавтра 310 рублей платить, 130 уже достал» Ощупывает карманы встревоженно «Деньги пропали» «Потерял деньги» — сквозь слезы «Где деньги?» — радостно «А, вот они, за подголадки. даже в пот ударила.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 Пищик достает из бокового кармана карту. Восьмерка пик! Совершенно верно, удивляюсь. Вы подумайте! Шарлотта держит на ладони колоду карт Трофимову. Говорите скорее, какая карта свейку? Трофимов. Что ж, ну, дама, пик, Шарлота. Есть пищику. Ну, какая карта свейку? Тос червовый. Есть!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 «Браво! Браво!» «Теперь еще!» «Айн! Цвай! тай. Поднимает плед, за пледом стоит тваря и кланяется Пищик удивляет «Вы подумайте!» «Конец!» Бросает плед на пищика, делает реверанс и убегает в залу. Пищик спешит за ней «Злодейка! Какова?» Уходит Любовь Андреевна «А Леонида все нет»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 «Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя, Лопахина. Ну что ж? Хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Не хочешь, не выходи. Тебя, Дуся, никто не неволит». «Я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится». «И выходи. Что же ждать? Не понимаю». «Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение».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 Адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и тени в идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от тех болезней. Я с принимаю каждый день уже лет 20, а то и больше. Может, я его и жив? Надоел ты, дед.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 Пойдите, я ж узнать, кому продано. Да вот давно ушел, старик-то. А Любовь Андреевна с легкой досадой. Ну, чему вы смеетесь? чему рады? Очень уж и пеходов смешной. Пустой человек. 22 несчастья. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь? Тогда прикажете, туда и пойду. Отчего у тебя лицо такое? Ты не здоров? Шел бы, знаешь, спать. Да, я уйду спать. А без меня тут кто подаст, кто распорядится. Один на весь дом. Яша, Любовь Андреевна. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой. Сделайте милость.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 Очаровательная, все-таки 180 рубликов! Я возьму вас! Возьму, танцует. 180 рубликов. Перешел в зал. Яша тихо напивает. Поймешь ли ты души моей волнение? В зале фигуры в сером цилиндре и в клетчатых панталонах. Машет руками и прыгает. Крик, Браво, Шарлотта Ивановна! Туняша остановилась, чтобы попудриться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 Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова. Закручишься ты, — входит Епиходов. Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть, как будто я некая насекомое. Эх, жизнь. Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы. Ну, конечно, если взглянуть с точки зрения...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 «Прошу вас выражаться деликатным способом!» «Варя выйдет себя!» «Сию же минуту! Вон отсюда! Вон!» Он идет к двери, она за ним. 22 несчастья! Чтобы духа твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!» пехота вышел. За дверь его голос. «Я на вас буду шаловаться!» «А, ты назад идешь?» Хватает палку, поставленную около двери фирсом. «Иди! Иди! Иди! Я тебе покажу!»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 А шишка, однако, вскочила огромная Голоса в зале Лопахин приехал, Лопахин приехал Ермолай Алексеевич Пищик Видно, видать, слыхом, слыхать Целуется с Лопахином Конечком от вас попахивает, милый мой, душа моя А мы тут тоже веселимся Ходит Любовь Андреевна Это вы, Ермолай Алексеевич? Отчего так долго? Где Леонид?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 У Леонида Андреевича было только 15 тысяч, а Дерриганов сверхдолго сразу надавал 30. Вижу, дело такое. Я схватился с ним, надавал 40. Он 45. Я 55. Он, значит, по 5 надбавляет. Я по 10. Ну, я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго я надавал 90. Осталось за мной. Вишневый сад теперь мой.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 Приходите все смотреть, как ермолай Лопахид хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. Настроим мы дальше. И наши внуки и правдуки увидят тут новую жизнь. Музыка! Играй! Играет музыка, любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет с укором. Отчего вы меня не послушали, бедная моя, хорошая, не вернешь теперь!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 Роней. Идется новый помещик, владелец вишневого сада!» Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры. «За все могу заплатить!» — уходит с спичеком. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, шалося и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени,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 Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. Передний Епиходов увязывает ящик. За сцены в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голос Гаева. Спасибо, братцы, и спасибо вам, Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермал Алексеевич. Народ добрый, но мало понимает. Гул стихает.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 Холодно здесь чертовским. Не допили сегодня? Ха, все равно уезжаем. Что ты? От удовольствия. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо, поглядев до часы в дверь. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут до станцию ехать. Поторопливайтесь. Трофимов пальто входит со двора.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 А колош моих нет, Варя из другой комнаты. Возьмите вашу гадость, выбрасывает на сцену пару резиновых колош. Что же вы сердитесь, Варя? Хм, да это не мои колоши. Я весь стой посеял маку тысячу десятин и теперь заработал 40 тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина?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 Яша Я утром говорил Отправили, надо думать Аня и Епиходова, которая проходит через залу Семен Пателеич Справьтесь, пожалуйста Отвезли ли Фирса в больницу Яша обижена Утром я говорил Егору Что ж спрашивается, По десяти раз Епиходов Долголетний Фирс По моему окончательному мнению В починку не годится Ему надо к братцам А я могу ему только завидовать Положил чемодан на картонку Со шляпой и раздавил Ну, да, вот, конечно Так и сдал Уходит Яша насмешливо Да от несчастья Варя за дверью Фирса отвезли в больницу Аня Отвезли, чего же письмо не взяли К доктору Так надо послать вдогонку Уходит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 «Я банковский служак, и теперь я финансист желтого всеедину, и ты, Люба, как-никак выглядишь лучше. Это несомненно». «Да, нервы мои лучше, это правда». Ей подают шляпу и пальто. «Я сплю хорошо. Выносите вещи, Яша. Пора». «Аня, девочка моя, скоро мы увидимся».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 Прочтем много книг И перед нами откроется новый чудесный мир Мечтает Мама, приезжай Приеду мое золото Обнимает дочь Входит Лопахин Шарлотта тихо напевает песенку Гайф Счастливая Шарлота поет Шарлота берет узел похожий на свернутого ребенка Мой ребеночек Бай-бай Слышится плач ребенка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 Напивает. Все равно Входит пищик Лопахин Чудо природы Пищик, запыхавшись Ой, дайте отдышаться Замучился Мои почтейшие Воды дайте. Гаев За деньгами небось Слуга покорный, ухожу от греха Уходит Пищик Давненько не было у вас, прекраснейшим Лопахину Ты здесь, рад тебя видеть. Команднейшего ума человек возьми, получи, подает Лопахину деньги. Четыреста рублей. За мной остается 840. Лопахин в недоумении пожимает плечами. Точно во сне. Ты где же взял? Постой, жарко. События необычайшие Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глиду. Любовь Андреевне.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 Пауза. За дверью сдержанный смех, шепот и гонец, входит Варя. Варя долго осматривает вещи. Странно, никак не найду. Лопахин, а что вы ищете? Сама уложила и не помню. Пауза. Вы куда же теперь, варвар Михайловна? Я? К Ракулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли? Это в Яшнево?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 Я его нанял Что ж, в прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните А теперь тихо, солнечно Только что вот холодным, Градус три мороза Я не поглядела Пауза Да, да и разбит у нас градусник Пауза Голос дверь со двора Ермола Алексеевич Лопахин точно давно ждал этого зова Сию минуту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 Входит Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей и пеходов «Теперь можно и в дорогу», Аня радостно. «В дорогу», Гаев. «Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы...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 Идем, господа Гаев сильно смущен, боится заплакать Поезд, станция Крауза в середину Белого дуплетом в угол Любовь Андреевна И едем Лопакин Все здесь, никого там нет? Запирает боковую дверь налево Здесь вещи сложные, надо запереть Идем Аня Прощай дом, прощай старая жизнь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 Жизнь-то прошла, словно и нежил. Ложится. я полежу. Силушки-то у тебя нету. Ничего не осталось. Ничего. Эх ты, видотепа. Лежит неподвижно. Слышится отдаленный звук, точно с неба звук лопнувшей струны. Печальный.